Часть девятая. Умные и дураки. Зарубин Георгий Глебович слушал Феликса, изредка кивая в знак поддержки. Не перебивал. Это свойство воспитанного человека, каким он и являлся. В конце поддержал его. Это правильно, что передал материалы Терехову. Ты собрал достаточно. Как это называется? Улики, да? Вот их достаточно, чтобы снять с Данилова какие бы то ни было подозрения. Не отдал только видео из кабинета Данилова. Сделал аудиозапись под номером два. Почему? Марина, конечно, дрянь, не скажу, что она редкая дрянь. Сейчас таких немало, но... Вряд ли она бы хотела, даже после смерти, чтобы посторонние видели секс на столе с Шумаковым и унижение. Я бы такого не хотел для себя. Полагаю, она тоже. Пусть Терехов и его группа только ушами слышат. У них хорошее воображение, чтобы сделать правильные выводы. Георгий Глебович откинулся на спинку кресла, глядя с нескрываемым изумлением на Вараксина. Про себя благодарил судьбу, что подкинула ему этого парня. Он редко кого хвалит, считает, что похвала человека расслабляет. В данном случае не удержался. Я думал, таких уже не рождает родное отечество. Каких таких? почему-то дернулся Феликс. «Принципиальных, честных, идеальное воплощение мужского характера». «Вот этого не надо», возразил Феликс, даже рассердился. «Не надо из меня лепить то, чем я не являюсь. Я далеко не идеальный и таким быть не хочу. У меня есть некоторые принципы, которые, случается, мне очень мешают, а иногда вредят. Жена говорит, я максималист. В моем возрасте это большой недостаток». «Надеюсь, ты разрешишь мне остаться при своем мнении?» Зарубин улыбался, а Феликс неопределенно шевельнул плечами, явно не желая примиряться с чужим мнением о себе. «Ну, тут уж ничего не попишешь. Максималист ведь?» Зарубин переключился на прежнюю тему. М «Да, неожиданно все повернулось. Кто бы мог подумать?» «Так, может, Даниилу пора выйти из подполья?» «Ни в коем случае» пока не выйдут на главного зачинщика. Шумаков – тупая пешка. Он просто оказался в нужном месте и с нужными изъянами, пороками, но хоть убейте. Не знаю, на чем его поймали. То, что он игрок, а игрокам всегда нужны деньги, так он украл пять миллионов. Мало, что ли? Извините, Георгий Глебович, – вошла секретарша, хотя могла позвонить. Там пришел следователь по фамилии Терехов. Он хочет видеть вас. Зарубин взглянул на Феликса. У того на лице было написано, что встречаться с Тереховым он не планировал. Поэтому сказал секретарша «Хорошо. Пусть подождет минуту, я скажу, когда ему войти». Как только она вышла, он поинтересовался у Феликса. «Что такое? Ты чего скис?» «Не хочу встречаться с Пашкой. Нет проблем. В той стене дверь. Подожди в комнате отдыха». «Что вы?» Я не вор, не преступник. Мне нечего прятаться, просто... Как бы это сказать? У меня остались плохие воспоминания. Разве Терехов поверил, что ты убил друзей? Нет, конечно, не поверил. Он сделал все, чтобы раскрыть убийство. И раскрыл. Я изменился. Изменился за те несколько дней, что сидел в ИВС. А потом под домашним арестом. Мое отношение ко всему, что было там, изменилось. А вы говорите идеал. Знаю, я не прав, но таков, каков есть. Ладно, все это в прошлом. Зовите Пашку, переживу. Георгий Глебович поднял трубку, дал команду секретарше. А через несколько секунд в кабинет вошел Терехов. И, надо сказать правду, был несколько ошарашен, увидев Феликса, который повернулся в кресле лицом к нему. «Ты?» Выговорил Павел, идя к столу Зарубина. «Рад видеть тебя, мы не встречались год. Каким ветром занесло сюда?» Поздоровались за руку. Феликс даже привстал в знак уважения. но ну и только. Особой радости не выказал. Впрочем, как и Павел. Видя, что отвечать Вараксин не имеет желания, Зарубин указал гостю ладонью на кресло рядом с ним. «Садитесь, Павел Игоревич. Простите, запамятовал». У вас говорят, присаживайтесь. Знакомьтесь, начальник нашей безопасности Феликс Вараксин. Впрочем, вы хорошо знакомы. Мне бы хотелось поговорить с вами тет-а-тет. -тет. Извини, Феликс. Понимаю, следователи просто так не приходят», — сказал Зарубин. «Но Феликсу я доверил свою жизнь. Безопасность моих предприятий, стала быть, доверяю во всем остальном. Говорите при нем, я же все равно расскажу ему». «Да». Жёстко, хотя сказано доброжелательным тоном, но не терпящим возражений. В душе Павел порадовался за друга, если так можно сказать. Во всяком случае, они были друзьями, работая вместе. Получить престижную должность у Зарубина – верх мечтаний для многих. Феликсу повезло, а потому больше не возражал и приступил к делу. Георгий Глебович, разведка доложила, что у вас были тесные отношения с Даниловым. «Следовательно, вы знаете, где он». «Мы с ним были в хороших отношениях», — признался Зарубин. «А к чему скрывать, если разведка донесла?» «Но ключевое слово были. Данилов погиб, уж вам это известно лучше, чем мне». «Огу», — промычал Павел недоверчиво. В короткой паузе, слегка покручиваясь в уютном кресле, он искоса взглянул на Феликса, который листал красочный проспект завода. Его как будто совсем не интересовало, о ком идёт речь. Но так только казалось. Павел провернул в уме всё, что удалось собрать за время работы над делом Данилова. Многое из этого дела стало очевидным, а потому не стал ходить вокруг да около. «Ну, раз у вас полное доверие друг к другу, то... Скажи честно, Феликс, ты помогаешь Данилову». Тот, наконец, оторвался от журнала и сделал круглые глаза. «Как я могу помогать человеку, который подло убит? Скажи, пожалуйста, вот откуда ты это взял, будто я помогаю Данилову?» Мне голос с неба нашептал, что Данилов жив, а когда увидел тебя здесь, внутренний голос подсказал, «Ты непосредственный участник фейерверка на утесе. Следовательно, и последующее укрывательство Данилова твоя работа». «Тебе и твоим голосам видней, конечно». Но врут они, голоса твои безбожно Я бы посоветовал завязать с ними, а то, мало ли, так и в дурдом попасть недолго. А я им доверяю, улыбнулся Павел. Лишь профессионал, который знает досконально нашу кухню, мог подготовить взрыв автомобиля, чтобы от него ничего не осталось. Только заметьте нужные детали. Но с заводскими номерами, по которым можно было бы убедить, что от Данилова якобы упали на землю после взрыва одни часы, и кусок рукава его свитера. Ах да, рука еще упала, которую никто не видел, кроме рыбака, а наглая собака, которую тоже никто не видел, подхватила ее м -м, вместе с остатком от рукава и унесла добычу. Голодная была, наверное. Но она бежала и потеряла рукав, окровавленный, между прочим. Кстати, Антоша Кориков установил, что кровь принадлежит Данилову. Ну, добыть кровь у живого не проблема, верно? «Однако гениально придумано». «Да, неплохо, неплохо, если это все придумано», — подтвердил Феликс, будто его все это ни в коей мере не касалось. Терехов продолжил упоительно рассказывать триллер, уложив локти на стол и уже обращаясь только к Зарубину, который таращился на него, словно впервые услышал историю со взрывом. И по счастливой случайности номер от машины остался сильно погнутый и обгорелый но читаемый да вот какая штука его предварительно до взрыва гнули и били типа молотком потом обожгли чем интересно а феликс паяльной лампой да тот проигнорировал вопрос продолжая рассматривать фотографии завода на лице его ничего не отразилось однако стоило ему это немалых усилий догадывался павел ведь феликс холерик сам состоит из взрывчатых веществ. Огнев тебе сам расскажет, как по одному номеру понял, что джип взорван без хозяина внутри. А еще мне хотелось бы посмотреть в глаза тому рыбаку, который так упоительно рассказывал про убегавшую собаку с фрагментом руки Данилова. Вот лживая морда. «Признаюсь, Георгий Глебович, я купился, как пятиклассник. Феликс, где вы его взяли? Артиста наняли, что ли?» в ответ молчание. Да нет, артист наиграл бы три короба, как говорит моя жена, а этот рыбак такой достоверный был, я бы два Оскара ему вручил за безупречное исполнение и за сценарий. Эх, Феликс, ты должен был помнить, что у нас высококлассные специалисты. Во время разоблачительной речи Терехов проверял реакцию Зарубина. У того физиономия была настолько удивлённо внимательной, оттого глупой что Павел с большим трудом сдерживал смех. «Нет-нет, Георгий Глебович, вас я не подозреваю ни в чем. Вы человек такого масштаба, и мошенничество с псевдоубийством... Нет, это не ваша стызя. С такой благородной внешностью вы не могли участвовать в неприличном заговоре». Павел поднялся с места, собираясь уйти, но он не сказал последнего слова. Если раньше его интонации изобиловали скептическими нотами... То, встав на ноги, он перешел на серьезный и чеканный тон. «В общем так, передайте Данилову, чтобы пришел ко мне. Мы знаем, что он не убивал жену. Кстати, а кто присылал мне на наводки? Снимки, записки, видео?» Молчание. «Понятно. Но спасибо тому товарищу. Очень помог. Очень. Знаешь, Паша...» Неожиданно подал голос Феликс. «На месте Данилова я бы не пришел к тебе» пока ты не выйдешь на главного заговорщика против него. «А что, есть некто главнее, чем Шумаков?» — прикинулся Павел, будто не догадывается о теневой фигуре. «Не знаю, но предполагаю. Мне лично Шумаков не нравится. Скользкий, нервный, суетливый, лживый. Ты так хорошо с ним знаком?» — подловил его Терехов. «Достаточно хорошо, чтобы оценить», — не смутился тот. Даниил бывал здесь с Эмилем подхватил Зарубин, выручая Феликса. И я рассказывал о нем. Мне тоже не нравится зам Даниила, о чем я говорил ему. Что ж, учту, пообещал Павел. И еще передайте Данилову, что у меня сегодня с утра побывала главный бухгалтер Татьяна Прохоровна. Сама пришла ко мне. Она рассказала, как Шумаков пытался заставить ее перевести большую сумму на неизвестный счет. Она отказалась. И подозревает, почти уверена, Один процент оставляет на ошибку, что пять миллионов именно Шумаков украл у фирмы. Но сейчас пароли заменены, банки предупреждены и так далее, поэтому он решил ее обмануть. «Георгий Глебович, не забудьте передать. Всего доброго». За ним закрылась дверь. Феликс кинул на стол рекламный проспект, скрестил на груди руки и нахмурил лоб, проворчав. «Черт, я еще подумал, что номер джипа лишний» но боялся, что остальные улики не впишутся. «Нет, но какой этот Терехов умный!» возмутился Георгий Глебович, взмахнув руками. «Надо же так разложить прямо в моем кабинете!» Он догадывался, а застав меня здесь. Вот я не просчитал, что он просчитает меня. Это моя ошибка. Лучше б ушел в комнату отдыха. Не застал бы, так и плутал в догадках какое-то время. «Данилова не выпущу, пусть не мечтает». «Как скажешь, тебе видней». Ребята ждали Терехова в машине. Он рассказал им о неожиданной встрече не только с Зарубиным, но и что там случайно оказался Феликс. «Павел Игоревич», — сказал Женя, — «это, конечно, ваше дело, но их всех, я имею в виду фигурантов, пора в одну камеру засунуть». «В одну нельзя, договорятся», — сказал Вениамин. «Начнем с Акулича», — согласился Павел, заводя мотор. «Ордер есть, что еще надо для счастья». «Акулича, разумеется». «Воспользуемся ценным советом его бывшей жены». «А далее по списку». «Но где возьмем Данилова?» — поинтересовался Веня. «Обстоятельства изменились не до него сейчас», — ответил Терехов. «Убил жену не Данилов. Я уже готов это доказать. А мошенничество со смертью...» Его поругает судья, пальчиком погрозит, заплатит он штраф и все. Как правило, наше правосудие к выкрутасам значимых личностей весьма гуманно. Вызывай машину, Веня, не вези же нам Бобика с комфортом, мы не такси. Пусть проедется в наручниках и в ментовоске. Это полезно будет для него. В главном магазине, где офис Акулича, сказали, что он дома, приболел. Группа Павла и полиция поехали в луговое далековато да что поделать к тому же по дороге можно полюбоваться видами города в ярких огнях а то все некогда голова занята преступниками доехали благополучно позвонили кто спросил женский голос по домофону следователь терехов сказал павел подняв удостоверение к экрану домофона нам нужен акулич борис наумович надеюсь он дома да заходите Щелкнул затвор, железная дверь в ограде приоткрылась. Павел с ребятами и двумя полицейскими вошли во двор, а потом и в дом. Жена успела сообщить Акуличу о нашествии. Он отдыхал в гостиной перед телеком, поедал орешки и запивал пивком. «Ты что, впустила их?» – резво подскочил он с кресла. «А что мне было делать? Не пускать?» – огрызнулась Анжела. «Сначала мне сообщить, дура!» Из всех красивых идиоток я выбрал самую идиотистую. Ой, добрый вечер. Расплылся он в улыбке и раскинул руки в стороны, словно собирался принять в объятия всю группу вместе со следователем. А я как раз собирался к вам. Женя наклонил голову и хихикнул. Даже серьезный Вениамин запыхтел, сдерживая смех. Не столько фраза их рассмешила, а сам хозяин. Он стоял такой маленький и кругленький, в распахнутом махровом халате с выступающим пузиком, под которым проходила резинка от трусов, скроенных по принципу «юбки солнца-клёш». А Мордочка счастливая будто всю жизнь ждал, когда придут его арестовывать, и это праздник для него. Один Терехов взирал на фальшивое благодушие нейтрально. Он и огласил причину приезда столь большой компании. Гражданин Акулич Борис Наумович – «Вы задержаны за участие в заговоре против бизнесмена Данилова Даниила Тихоновича, а также по подозрению в соучастии в убийстве Данилова». «Нет!» – взвизгнул Борис Наумович, тараща безумные глаза. Он насмерть перепугался. «Я участник? в Уб... Убий? Уб... Да никогда! Да ни за что! Я и не знаком с ним толком. Зачем мне?» «Зачем? Это вы объясните завтра. Я могу сегодня. Вот прямо сейчас, прямо здесь». «Переоденьтесь», — остался Терехов непреклонным. «Вениамин, сопроводи Акулича и проследи, чтобы задержанный не сбежал». «Я протестую!» — воскликнул Борис Наумович смело. Но тут же сник и жалобно проблеял. «Я буду жаловаться». «Это ваше право. Мы ждем». Через пятнадцать минут Акулича везли в наручниках и в клетке. Он растерянно моргал и чувствовал себя самым несчастным на свете. Однако самой счастливой чувствовала себя его супруга, которая для престижа. Она проводила мужа до входной двери, а, послушав звуки отъезжающих машин, Анжела рассмеялась и завертелась волчком от счастья. Затем остановилась, сложила молитвы на руки. «Боже, сделай так, чтобы мой карлик провел в тюрьме хотя бы годик, а лучше два. Я буду жить в этом доме, носить ему передачи и ходить на свидания» и буду при этом свободной и жить здесь». Анжела снова закрутилась в вальсы или в похожем танце. Не очень она разбирается в этом. Но вдруг вспомнила. «Ой, а Валька? Она же обещала удавить нашего Карлушу, если не пойдет к следаку». «Обещала удавить, да? Пусть давит». Анжела взялась за смартфон, позвонила. Валентина взяла трубку. «Здравствуйте, Валентина. Это жена вашего мужа». Вечер поздний, тихий. Малышка долго капризничала, не желая идти спать, хотя терла глаза. Полина перестала с ней спорить и включила телевизор. Нашла фильм и села в кресло. Маша залезла к ней на колени, улеглась, как ей удобно, вскоре затихла и мирно засопела. Видимо, не первый раз Полина успокаивала девочку таким образом. С дочкой на руках она поднялась и попросила Даниила, который делал вид... Будто читал книгу, а на самом деле прислушивался к звукам извне. Они его настораживали. «Пойдем, откроешь дверь в мою комнату. Там защелка заедает, не хочу разбудить конфетку». «Давай помогу перенести ее», — предложил он, вставая. «Я сама, а ты только дверь открой». Поднялись наверх. Даниил вошел без спроса в комнату Полины. Помог откинуть одеяло на кровати, шепотом спросил. «А где на кроватка?» «Она со мной спит», — ответила Полина, укладывая малышку. «Это неправильно. Детям надо спать отдельно. А моя Маша не хочет спать одна. Тихо!» — шикнул он. «Ты чего? Машу сейчас не разбу... Собака, слышишь?» Полина прислушалась и усмехнулась. «Так это Барсик. Чего ты испугался?» «Он как-то тревожно рычит. И уже долго. На соседей рычать не будет». Собаки чуют их запах и узнают. Впечатление, будто на чужого реагирует. Сама послушай. Полина прислушалась. Наверху плохо слышно. Однако звуки долетали. Она погасила лампу на тумбочке рядом с кроватью. Включила ночник. Еле тлеющий зеленоватый свет только помогал различить мебель. Комната, в сущности, оставалась в темноте. Полина подошла к окну. Чуть отодвинула штору, и всматривалась за пределы своего владения. Даниил встал у нее за спиной. «Но что там увидишь? Это все же деревня. Благополучная деревня, но ведь не город, сверкающий в ночи». «Здесь ничего не видно», — шепотом сказала она. «Идем к Саше с Никитой. Из их окна и барсика видно и улицу. А сын меня пустит. Идем». Никита спал наверху двухъярусной кровати а Саша сидел за компьютером. На столе разложены учебники и тетрадки. Короче, рабочая атмосфера. Полина и Даниил на цыпочках подошли к Саше. Она зашептала. «Сынок, извини, мы хотим посмотреть, чего это наш барсик рычит». «Ма, говори нормально, его и пушкой не разбудишь», — сказал сын. Иногда он и от шепота просыпается. «Сашенька, выключи настольную лампу, а ночник включи» чтобы мы шеи не свернули и с улицы нас не увидели. Она и Даниил стали у окна. К ним присоединился Саша из любопытства. У крыльца горел свет, поэтому и Барсика все видели. Он стоял в стойке, готовый сорваться с места и со всех четырех лап броситься со двора на злоумышленников. Однако сетка рабица не пускала. Пес упер в нее нос и угрожающе рычал. «За оградой кто-то есть», понял поведение пса Даниил. — Кто бы ни был, во двор не заберется, — пообещала Полина. — Ограда выше твоего роста, по ней не взобраться, верх острый. Было бы желание, а лазейка найдется, например, со стороны сада и огорода. Твой участок окружен соседскими, никто не мешает и через них забраться. Но сам двор весь окружен высоким забором, со стороны огорода тоже. А дверь оттуда открывается легко Там нет защёлки, я видел. На это ей нечего было возразить. Главное, кто там шастает. Явно чужой. «Человек», — сказал Саша. Он промелькнул, я видел голову. Одновременно и Барсик агрессивно залаял, перебирал лапами. Полина сорвалась, дав команду. «Саша, ложись спать, уже поздно». Она так решительно ушла, явно намерена что-то сделать. На лестнице её догнал Даниил но не рискнул даже за руку взять колючку, только спросил «Что случилось? Куда так бежишь?» «Спокойно». Полина забежала в помещение перед кухней и вышла с охотничьим ружьем. Даниил обалдел. «Ты с ума сошла? Стрелять будешь?» «Сиди здесь, я собаку выпущу из вольера». «А ружье зачем?» «Не твое дело и не вздумай высунуться». Она выбежала на крыльцо под навес, громко крикнула «Кто здесь?» С появлением хозяйки Барсик разлаился громко, яростно, беспрерывно. «Я знаю, ты ходишь под моим забором. Предупреждаю, у меня ружье, а я психованная и выстрелю, не задумываясь». Через несколько мгновений она услышала удаляющиеся шаги, затем звук мотора, но не близко, автомобиль уехал. Полина выпустила Барсика и вернулась в дом, столкнувшись с Даниилом в темной прихожей. Я же сказала, не высовывайся. А я на помощь к тебе шел. Ты застрелила бы злоумышленника, а я труп таскал бы, яму копал. Одна ты вряд ли справишься. Не смешно. За оградой был какой-то тип. Слышала его шаги. Потом он уехал на машине. Он точно по твою душу приходил. Она обошла его и попала в комнату. А там Сашка, готовый бежать на помощь матери. Я же сказала, чтобы ложился спать. Барсика я выпустила. «Всем отбой!» С утра Полина позвонила Феликсу, коротко рассказала о ночном посещении. Он приехал и уже в подробностях выслушал о вчерашнем явлении. «Тут два варианта», — не растерялся Феликс. «Это либо ребята Терехова, либо Шумаков. Какой ближе вам или больше нравится?» «А какой хуже?» — спросил Даниил. «Тот и реальный». «Шумаков», — мгновенно ответил Феликс. Ну что способен сделать Терехов? Только задержать тебя, то есть взять под арест. Пашка принципиальный, но и человечнее других. Сейчас он может согласиться и на щадящие условия. Например, на подписку о невыезде. Но не факт. Если прикажут свыше, отправят и в СИЗО. Этот вариант хреновый, я объяснял почему. Терехов уже знает, что не ты убил Марину, но над ним начальство. Тем не менее, все идет неплохо. Следовательно, ехать сюда оперативникам особой нужды нет. Тем более ночью. «Ничего себе! Неплохо!» – хохотнула Полина. «А что тогда плохо?» «Шумаков», – ответил Феликс. «Я убежден, это он был. Приехал на разведку, а чего хочет, тут я пас». Но Шумаков опасен, судя по тому, как запросто угомонил Марину. «Если в его интересах будет положить вас всех, он это сделает». «Нас много, а Шумаков один», — фыркнула Полина. Однако у Феликса на ее заявление был неутешительный ответ. «Зло сильнее, потому что подлее, поэтому его просчитать невозможно». Даниил знал Шумакова много лет и в страшном сне не предвидел, что он способен на такие гнусные проступки. «Не был он таким», — сказал Даниил. «С ним что-то случилось?» «Был», — убежденно возразил Феликс. Всегда был таким, из ничего не рождается монстр. Просто его настоящая суть дремала, или он ее давил. Но появились условия или обстоятельства, и перешагнул черту, за которой нет возврата. Он уже не будет другим. Если его не остановят, он станет глубже вязнуть в новой своей оболочке. Запомни мои слова о нем, чтобы при встрече с ним вдруг такая случится. Ты не вздумал взывать к его совести с честью. Любой отморозок хочет для себя всех благ, но только не сидеть долгие годы в тюряге. Шумакову надо себя спасти. Не знаю, как он хочет это сделать. Видимо, с твоей помощью, но упорно продолжает делать глупость за глупостью. Может, это такой ум, предположила Полина? Понятия не имею, произнес Феликс задумчиво. Не понимаю и я его сказал Даниил. «Этого Эмиля я не знал». «Ладно, не парьтесь», принялся успокаивать Феликс. «У него на хвосте сидят ребята Будаева. Они всегда придут на помощь. Сегодня уже отчитались. Заметили, что за Шумаковым еще одна легковушка катается». «Кто это может быть?» насторожился Даниил. На его вопрос Феликс не сразу ответил. Сначала ухмыльнулся, а потом и вовсе рассмеялся. Да наверняка оперативники, по заданию Терехова. Но и второй вариант не исключен. Это люди главного твоего противника. Они, конечно, помогать вам не будут, но и его спасать не станут, потому что их цель ты, Даниил. Скажи, так и не вспомнил, с кем у тебя терки были? Собственно, по жесту руки стало понятно, что Данилов не знает, кто воспылал к нему любовью до гробовой доски. Однако он дополнил. Я всегда аккуратно действовал именно потому, что не хотел тёрок. Старался избегать дружеских отношений. В данной среде они часто переходят во вражду. А теперь думаю, даже общих интересов не должно быть. Полина помогала Маше рисовать буквы и раскрашивать их. В диалог мужчин не вступала, только слушала. Настал момент, когда я она свою обеспокоенность высказала. А как Шумаков догадался, что я прячу Даниила. Когда он приезжал, я редко к нему выходила, намеренно игнорировала, не считала нужным скрывать своего отношения ни к Данилову, ни к Шумакову. И детей не давала без звонка отца. Он прекрасно знал, что между нами никаких связей нет. Методом исключения, Полина, сделал вывод Феликс. Человек надежно прячется там, где его меньше всего представляешь. Так, ребята. «Вас выручат в любом случае, но меры предосторожности надо соблюсти. Первое. Не пускайте детей в школу. Пусть учатся на удаленке. Надеюсь, это ненадолго. Вечером не выходите из дома. Темнота – хороший друг для негодяев. А я поехал». «Ты тоже не переживай», – поднялся и Данилов. «У нас есть ружье и женщина-амазонка. Все будет в норме». «Это ты сострил?» – бросила ему Полина надменно. Я умею стрелять, дед научил. Для справки, у меня и охотничий билет имеется, да-да. На охоту хожу. На лис ходила, когда их развелось слишком много. За каждую неплохо платили. Так вот, я трех штук застрелила. Одна — коврик в моей спальне. Как видишь, твои ехидные слова про амазонку, хм. Я серьезно, а ты обиделась. Недоумевая, Даниил пожал плечами. «Девки, не ссорьтесь» шутливо-приказным тоном призвал к порядку Феликс. «Нам еще какое-то время работать вместе. Хотя, милые бронятся. Я тоже иногда дразню жену. Она меня ругает, отчитывает. А мне так нравится. Все, я поехал». Перед допросом Терехов выслушал ребят, следивших за Шумаковым. Несколько озадачился. «Вы видели машину, которая ездит за ним. А номер записали?» «Конечно» доставая телефон сказал молодой оперативник машина принадлежит частному лицу работает он в охранно детективном агентстве зовут жора фамилия что за агентство кто хозяин перебил терехов агентство под названием мистер икс глава некий будаев а протянул терехов и рассмеялся знаю такого знаю очень неплохо ладно больше ничего не надо говорить мне все ясно «Как нам поступать, если снова встретим ребят из Мистера Икса?» – спросил второй опер. «По обстоятельствам. Шумакову дадим еще немного времени. Главное, не упустить его. Если что, звоните в любое время суток». Терехов шагал по коридорам. За ним шли Вениамин и Женя Сорин, который законно поинтересовался. «Почему не задерживаем Шумакова? На него уже горы улик насобирали, и не косвенных, а прямых». «Отвечу», — не сбавляя шага, сказал Павел. «Надеюсь, однажды он встретится с главным лицом, на которое намекнул Феликс. Зато я теперь догадываюсь, где притаился Данилов». «Где?» — спросил Вениамин. «А куда ездил Шумаков? Что он вынюхивает в деревне?» «У бывшей жены», — с сомнением произнес Веня. «Скорее всего там, раз туда поехал Шумаков, да еще ночью». «Так давайте поздороваемся с Даниловым». «Вопросы зададим», — предложил Женя. «А если откажется давать показания попугаем СИЗО?» «Это всего лишь предположение», — сказал Павел, вздохнув. «Но не так, как вздыхают от безнадежности. Напротив, он был в хорошем расположении духа. Тому есть причина. Дело сложное. Несколько уровней в нем. Казалось безнадежным, но движется вперед». «Вот и проверим, а вдруг Данилов там?» не сдавался женя не будет результата в ближайшее время нагрянем в деревню пообещал павел события разворачиваются стремительно и помимо нас мы приложили минимум усилий, а получили максимум улик теперь женя и без данилова обойдемся позже вытащим его из подполья видишь не только мы работаем над этим делом будаев нанят даниловым конечно с подачи феликса они оба сейчас работают на него а нам подбрасывают добытые материалы. Спасибо им. У меня вопрос. Почему прячут Данилова? Недоумевал Вениамин. Опасаются за его жизнь? Так передали бы нам функцию охраны, наша служба надежней, людей больше. Не доверяют нам, потому и прячут Данилова, ответил Павел. Это ж почему не доверяют? Оскорбился Сорин. Помнится, мы все носом рыли, чтобы вытащить Феликса из западни А он в это время сидел под арестом, напомнил Вениамин, не зная, вытащим мы его или он сядет за то, чего не совершал. Все знали, что он не виноват, все. Не понимаешь, как это бьет по самолюбию. Раз Феликс прячет Данилова, значит, есть основания. Хватит болтать, залезайте в машину, поставил точку Павел. Собственно, торопились в ВВС, куда кинули Акулича. Ноченько он переночевал в камере. Но это не самое плохое место для задержанных. Можно сказать, почти курорт. Пора коротышке поделиться впечатлениями и покаяться. В допросной Павел сразу положил на стол перед Женей стопку листов и ручку. Тот с кислой миной покивал. Я понял, понял, опять мне досталась участь писаки. И зачем же я в школе хорошо учился? Вон, веник учился плохо, поэтому пишется ошибками и освобожден от тяжкой и неинтересной участи бумагоморателя. «Сорняк! Прекрати цирк устраивать!» – осадил его Веня. У него сегодня настроение не очень. «Кстати, Вениамин», – вспомнил Павел, «что так долго с телефоном Марины возятся? Ты не спрашивал?» Алина говорит, взломали. Но теперь сам Левченко изучает. У телефона большая память, напичкана там всего. Одних соцсетей дофига. А еще видосы, аудио фотки И все в разных местах. Представляете, все это пересмотреть, перечитать и прослушать. Она себя очень любила, везде постила. А еще у него случаются срочные дела. Пусть отдаст Алине Пикселине. У нее лучше получится женский телефон прокачать. Посоветовал Женя, одновременно он писал шапку протокола. Тем более, она сообразительная. Это я уже без шуток говорю. Ввели Акулича. Ночь в камере действительно пошла ему на пользу. Поникший он сидел на табуретке. Глаза, наполненные ужасом, бегали, как тараканы на свету. Он готов был сотрудничать, хотя не сказал еще ни слова. Но сам вид красноречиво говорил «Я ваш навеки, только пощадите». «Итак, Борис Наумович, давайте не будем ходить вокруг да около», — предложил Терехов. «За ложные показания вы знаете, что бывает?» «Разумеется». «Я готов. Спрашивайте». Голос дрожит, интонация жалобная. Однако Терехов не растаял. Он вообще не умеет таять. Да и контингент, особый ему попадается, не располагает к мягкосердечью Перед ним тоже лежали листы бумаги, а в руках вертел карандаш. Не любил он писать шариковой ручкой. Карандашом он сделал пометки, намеки на вопросы, которые нужно задать ведь иногда память подводит». Итак, начал он, «как получилось, что вы своим милым кружком три раза кинули Данилова с договорами?» Хитрый Акулич явно предвидел, что следователь коснется инцидента с договорами, продумал варианты ответов, а потому без паузы выдал монолог. «Я честно хотел сотрудничать, ведь у Данилова собственная продукция, качество выше всяких похвал». Но уважаемые люди посоветовали отказаться от договора, потому что Данилов человек нечестный, как оказалось, подмешивает в молочные продукты всякое разное. Впервые слышу о Данилове отрицательные отзывы. Моя жена покупает продукты в его гастрономах или на рынке. Она довольна. «Это все реклама», – стоял на своем Акулич. «Не вижу, чтобы его рекламой пестрил город», – возразил Павел. И кто же посоветовал вам отказаться от договора? Пушкарь. Тут уж все трое переглянулись. Но Терехов продолжил. Пушкарь был адвокатом долгие годы у Данилова. Ну и что? А мне был другом давнишним. Кто, как не он, знал все тонкости работы нашего ведущего бизнесмена? Он предупредил меня, чтобы я не потерял своих покупателей. А остальные? Остальных предупредил я, признался Акулич когда узнавал, что их подловил Шумаков, тогда и предупреждал. В знак искренности своих слов Борис Наумович положил ладонь себе на грудь, мол я оправдивее самой правды. Вот только Павел не очень верил ему. Вы правильно поступили, предупреждая друзей, нашёлся Терехов. Но вам не кажется странным, что во всех трех случаях отказывались от сотрудничества в день подписания договора. Что вы на это скажете? Не моргнув глазом, Акулич отчеканил. «Так получилось. Случайность». «А по мне, так это самый примитивный сговор, чтобы унизить Данилова, ну и нанести материальный ущерб ему хоть немного». «Нет-нет, клянусь!» «Ведь затраты понес Данилов большие, чтобы увеличить выпуск продукции для вас. Молочную, как я понимаю, дают коровы». «Наверное», — кивнула кулич А для этого надо найти помещение для них, купить оборудование, коров, нанять людей. Если бы мне такую подлянку подсунули, я бы вас всех наказал. Однако наказали Данилова, его убили. Я тут ни при чем, женой молодой клянусь. Клятва, конечно, улетная. Если Женя с Вениамином тряслись от смеха, опустив головы, то Павел смотрел на подозреваемого с каменным лицом. Кто будет верить человеку, который то ли дурака валяет, то ли на самом деле дурак? Пометуя характеристику обеих жен, Терехов склонен был думать, что сидящий напротив колобок пытается водить за нас следствие. Неужели не боится? А ведь отставная жена говорила, он трус. «Что вы скажете о Шумакове?» – продолжил Павел. «Очень плохой человек, очень. И Данилова судят по Шумакову, ну, сами знаете». «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Правильная поговорка. Почему он плохой? Потому что ведет свою игру. Что за игра? Смелее, Борис Наумович. Вы уходите от прямых ответов, а я хочу их услышать. Как вам сказать? Это же наблюдение. Он хочет стать вместо Данилова. Во всем хочет обскакать его. Так это Шумаков устроил покушение на Данилова. Акулич попал в тупик. Не знал, какой дать ответ, чтобы за показания не прилетело со всех сторон сразу. Глаза его бегали истерически, иллюстрируя, как лихорадочно он ищет удобный всем ответ. Особенно для него самого. И нашел простейший выход. «Не хочу оговаривать людей. Это нехорошо с моей стороны. Я же могу ошибаться». «А вы правду говорите», — посоветовал Павел. «Правду? Чтобы мне потом башку оторвали за эту правду». «Вам и так ее оторвут», – не утешил следователь. «Раз вы попали к нам, то автоматически стали доносителем». Нашел более мягкое слово вместо «доносчик». «Так будут думать ваши сообщники». «Хватит, хватит», – замахал Акулич ручонками. «Не надо пророчить». «Но мы вас можем защитить хотя бы тем, что задержим отъявленных преступников. Сторона, которую вы так боитесь, уж точно вас не пощадит. Надеюсь, это вы понимаете». «Ладно, скажу, как мне видится ситуация. Шумаков, вы знаете, что он принимает наркотики? Да-да-да, ходит в кальянную... Э, как же она называется?» «Ситара», — подсказал Вениамин. «Да-да-да, а там его балуют запрещенными веществами». «Колятся?» — уточнил Вениамин. «Нет, это уж конечный результат. Шумаков курит травку и нюхает порошок. Это сейчас модно — нюхать». И он заядлый игрок, а играть ходит. «Слушайте, если вы меня продадите, моему бизнесу придет конец. Пусть между нами останутся мои откровения, а?» Терехов уставился на него и молчал, но очень выразительно молчал, на сей раз не обнадеживая обещаниями. Это смотрит палач или сильный зверь на малопривлекательную добычу. И Акулич застопорился. Лёгкая, в то же время наигранная бравада сошла на ноль. Мокрые губёжки подрагивали. Он нервически массировал толстые пальцы рук. Теперь в нём страх боролся с ужасом. Во всяком случае, так выглядели со стороны его внутренние метания, которые читались на круглой физиономии. Он таки сделал выбор. Шумаков ходит в казино. Оно под рестораном Каприччо. Эмиль проиграл там астрономическую сумму. Долг вырос до космических масштабов, ну, понимаете. Проценты бегут, счётчик считает. Думаю, Шумаков обещал отдать долг, а для этого нужно получить доступ к деньгам. Не своим, конечно. У него их нет, всё проиграл. И я считаю, он взорвал Данилова, чтобы заменить его. Он же первое лицо после... Вот. Кто владелец ресторана, а значит и казино? Савва ворогов да. Да. Хороший такой человек, поверьте. Но почему-то это не афишируется. Не понял, что не афишируется. Что Савва хозяин ресторана и казино. Про казино мало кто знает, только свои, только проверенные и с большими финансовыми возможностями. И Савва третий отказник, подытожил Павел, при всем при том не назвав второго, то есть Ильина, который по показаниям младшей жены Акулича является чуть ли не закадычным его другом. «Я же сказал, как было дело», напомнил Борис Наумович. «А кого вы все так боитесь?» участливо спросил Павел. «Мы все. Кто мы?» захлопал глазами Акулич. «Конкретно вы, например. Вы же сказали, что вам голову оторвут за правду. Нам интересно, кто отрывает головы». «Я фигурально. Вы же знаете наше сообщество. Даже не сговариваясь, Могут такую абструкцию устроить, что ад покажется санаторием. Господин следователь, отпустите меня, пожалуйста. У меня куча заболеваний, начиная от сердечно-сосудистых и кончая подагрой с ревматизмом». Постукивая пальцами по столу, Павел подумал, потом поднял глаза на Акулича, а у того просительная маска застыла на физиономии. «Я выпущу вас», — пообещал Терехов, заполняя документ под подписку о невыезде. Если вы уедете из города, мы сразу подадим в розыск. И поверьте, вас найдут даже в адском санатории. Но тогда для вашей подагры и ревматизма условия будут хуже ада и до конца следствия, которое может продлиться год и два». «Не-не-не», – -не", фактически поклялся Акулич. «Распишитесь». «И вот», – протянул листы протокола Женя, – «прочтите и распишитесь А Кулич внимательно читал, не спешил, потом покивал и подписал протокол. Когда он ушел, Павел поинтересовался. «Ну, как вам показания? Убедительные?» Ответ Жени был витиеватым. «С одной стороны, карлик-бобик убедительный, с другой стороны, неубедительны его показания». «Очень сложно», — улыбнулся Павел. «Вениамин?» «Раньше я не понимал». Что значит вертится, как уш на сковородке? Сегодня увидел. Акулич хитрый, у меня впечатление, что он далеко не все выложил. Но утопил Рогова. Если задержать этого Савву, то еще что-нибудь узнаем. Их всех по в кутузку вместе с Даниловым. Таково мое категорическое мнение. Тогда продолжим задерживать, сказал Павел. На очереди Савва Рогов. Точнее начнем с облавы на казино. «А Шумаков?» — спросил Вениамин. «И Шумакова. Его ребята возьмут. Хотелось бы с поличным, да как получится. Пока выясняем, что из себя представляет Савва ворогов А что же Борис Наумович? Едва выйдя из ИВС, он аллюром отбежал подальше, чтобы жуткий следак не передумал и не послал за ним своих пацанов. Да, он бежал, это не так просто с его комплекцией, да и возраст уже не для беготни. Очутившись за углом, перешел на шаг и, еще не отдышавшись, позвонил целых два раза. Анжела ответила через большую паузу. — Бобик, ты? Тебе дали позвонить? — Где ты шлялась, шалава? Я звоню-звоню! — В ванной, на горшке! — рявкнула в ответ молодая жена. — Заткнись, дура! — и слушай сюда живо садись в машину и приезжай к парку горького я жду у дороги напротив главного входа тебя отпустили все вопросы потом прорычал тот и отключился Анжела отправилась в гардеробную одеваться не обрадовалась она внезапному освобождению мужа по ней так заслуживает он долгой жизни за решеткой все что продается в его магазинах сам не ест кроме макароны сахара Так почему его отпустили? Нет, она понимала, что арестовали карлика из-за Данилова. Причем Анжела ни разу не засомневалась в участии мужа в травле удачливого конкурента. Может, не сильно он и виноват, но выпускать-то зачем? Вину всегда можно найти. «Блин, да пришлите комиссию в магазин и посмотрите, чем он торгует!» — шепела она, садясь в машину. «Да на рожу его посмотрите!» И все станет ясно, что с такими фейсами порядочных людей не бывает. Не дадут мне пожить спокойно. Она забрала мужа у парка. Сел он на заднее сиденье а не рядом с ней. И ему настолько не терпелось кому-то сообщить о себе, что позвонил прямо из салона. Да я, я. А ты прав был. Меня арестовали вчера, но сегодня выпустили после допроса. Под подписку, а не в выезде. Не сейчас. При встрече все сказал как уговаривались так и обрисовал лишь бы илька не подвел он же тупой да там пацаны зеленые но думают что самые умные куда им до таких мастодонтов как мы Хе -хе -хе. нет вряд ли когда ладно до завтра бобик откинулся на спинку сиденья глаза прикрыл илькой он иногда называл дракулу то есть ильина призадумалась анджела А кому же он тогда звонил? И разговаривал не так, как с Дракулой. С ним Бобик не такой корректный, а с этим предельно мягко. Даже чуть-чуть заискивая говорил, чего Анжела не замечала за ним. Еще подумала, но высказала вслух. «А чего ты не позвонил Дракуле, когда меня ждал?» «Твое какое дело!» — невежливым тоном ответил он. Однако Акулич был счастлив, что едет домой а потому расслабился и поменял тон на благостный. «Звонил Ильке, звонил, когда тебя ждал у парка. Этот гад через губу со мной разговаривал, трус хренов. Раз меня арестовали, боится, что и его засадят». «Есть за что?» — полюбопытствовала Анжела. «Ай, до каждого копни найдешь за что. А вот меня не за что. С кем ты говорил только что? Слишком много вопросов. Тормози, идиотка!» — заорал он, вернувшись к обычной своей манере общения. — Чуть не вписалась в него. Не видишь, что за тачка впереди. Пять метров расстояние, пять метров! — Хватит орать! — окрысилась в ответ Анжела. — Никто не держит дистанцию, ты сам не держишь, но орешь! Обмениваясь таким образом любезностями, приехали в Луговое. Акулич отправился в душ смыть ощущение годливости после камеры и ночные тревоги. Анжела, послушав звук падающей воды в ванной, взялась за смартфон и достала визитку с телефоном. «Алло, Вениамин, это Анжела. Ты мне дал свою визитку, когда мы...» «Помню, привет и слушаю». «Короче, мой вышел из вашей временной тюрьмы и звонил кому-то прямо в машине, но говорил так, чтобы я не поняла, с кем он базарит». Она дословно передала слова мужа, но Вениамин попросил повторить, и сделал запись. Затем спросил. «А как думаешь, с кем он разговаривал?» «Честно скажу, даже предположить не могу. У Карлика к разным знакомым разное отношение. Я раньше не заостряла внимание на этом, просто отмечала, что с этим так, а с этим по-другому, ну, от статуса зависит. А в машине разговаривал как-то так, по-дружески, что ли? М -м, доверительно, уважительно. Не разыгрывал уважение А по-настоящему, вот как разговаривал. Не замечала, чтобы он с кем-то таким тоном разговаривал. А можешь посмотреть? В трубке номер, имя. Как? Вон лежит телефон Карлуши. Но я же не знаю кода, а отпечатком своего пальца тем более не разблокирую трубку. Тогда поймай момент, когда он положит трубу после звонка и выйдет из комнаты. Не упусти момент. Телефоны быстро в спящий режим входят. Очень нужно анджела — Пожалуйста. — Мне тоже нужно. Карлик не оправдал моих надежд. Пора его менять. — По караулю, ладно. Коварная Анжела подошла к столу, постояла над смартфоном мужа, ударяя своим о ладонь. — Подловлю тебя, Бобик, я тебе покажу, идиотка, заткнись, отстань, дура. Посмотрим, кто из нас дурак. Мне внутренний голос подсказывает, что не я. Павел выслушал донос замечательной жены Акулича три раза, чтобы уж ничего не упустить. Главное, она интонации диалога мужа передала. Это находка, а не девчонка. Интонации важны, даже если их копируют. Они подсказывают, что за отношения между партнерами. А также недосказанные мысли помогают хотя бы примерно досказать. Вывод напросился сам собой. То есть Акулич нас обманул. Навел не на того, но будем действовать по его наводке. В конце концов, держать казино подпольно уже преступление, которое необходимо купировать. Опять же, начальство похвалит, что попутно открыли точку, где народ безбожно дурят, подытожил Женя. И ты прав, рассмеялся Павел. А с завтрашнего дня, Веня, поскольку у тебя колеса имеются, бери его на крючок, а чтобы не было скучно вместе с Женей. «А когда Грина упакуем?» осведомился Женя. «Сегодня», — ответил Павел. «Две группы работают. Одна с нами в капричо, вторая — кальянную ситара, трясет и задержит Грина. Заодно проверит заведение на наркотики. Это по их части». «И опять нас похвалят, так и на премию наскребем», — размечтался Женя Сорин. Вениамин только ухмылялся. «Ну что, вперед?» — скомандовал Павел. «И горе Годунову!» На этот раз Женя блеснул эрудицией. Кинг праздновал день рождения, не юбилей, поэтому народу приглашено было немного, только родные и самые близкие друзья, которых к старости остается немного. Он не любил быть на виду, потому праздновал в небольшом банкетном зале ресторана «Капритчо». Вечер проходил в стандартном режиме – тосты, ужин. Кто-то выходил курить, кто-то танцевать. Савва с женой Витой ушел танцевать. Она потянула его на площадку в основной зал. Все эти топтания на месте муж никогда не любил. А сегодня, когда у ее отца знаменательный день, он черней тучи. Неловко перед гостями. Ей хотелось исправить положение, не обижая мужа. И некоторое время в танце она молчала. Тридцатилетняя Вита – младшая дочь Кинга. Про таких говорят «славненькая», Не красавица, но и не дурнушка. Черты лица не крупные, но и не мелкие. Шатенка с волнистыми волосами до плеч. Конечно, волны искусственные. Если совсем коротко, все в ней стандартное. От фигуры до скуластого личика. Причем выглядит она лет на десять моложе. Немножко похожа на отца, но не унаследовала его твердого и властного характера. саву любит беззаветно и преданно. Впрочем, он ее тоже несмотря ни на что. Старался не огорчать, а ей пришлось огорчить. «Скажи, почему ты такой хмурый, будто обделили тебя чем-то?» Муж выигрывает рядом с женой. Рост средний у него, но лицо с тонкими чертами не среднего статистического мужчины. В юности он был похож на принца, в 35 стал похож на короля из красивых фэнтези-фильмов. У Савы даже глаза такие синие, какие в природе встречаются у одного человека на сто тысяч. После вопроса сначала он посмотрел на жену сверху вниз, улыбнулся, потому что на эту детскую мордашку смотреть без улыбки невозможно, а потом сказал «Потому что мне не нравится лицемерие». сава принципиален, но и компромиссы ему не чужды. Он предпочитает промолчать, нежели обидеть высказанной правдой которая далеко не всегда способствует миру, гармонии и покою. К тому же правда у всех своя, которая ближе рубашки к телу. Это неоспоримый постулат, так зачем же ее доказывать? Но ради папы ты мог бы и веселее быть, он заслужил. Я произнес тост, красивый, между прочим. Вита обняла его за шею и улыбнулась. Это да, папа был доволен и нахмурилась. А потом ты а потом слушал бредни гостей, длинные и примитивные. Она рассмеялась и прижалась к нему. Так потоптались до конца музыки. Потом вернулись за стол, кое-кто уже по-английски исчез, да и время заканчивать вечер. Тут-то и нагрянули вооруженные люди в масках и с оружием. Шок не только у Кинга и его гостей, а и в первом зале, где отдыхали уважаемые горожане не имеющие отношения к празднованию в банкетном зале. А как еще реагировать на вломившуюся толпу с автоматами в камуфляже и масках? «Извините, что мы испортили вам вечер», — сказал Терехов. «А вы кто и вы почему?» — грозно задал вопросы Кинг. «Следователь Терехов Павел Игоревич», — представился Павел, показывая удостоверение. «А вы, как понимаю, Корольков Петр Андрианович?» «Павел Игоревич, мы нашли казино!» Вошел в зал молодой человек в камуфляже и балаклаве. Часть игроков сбежала по тайным ходам. «Казино? Какое ка...» Кинг оборвал себя на полуслове и вытаращился. «А вы не знали?» Павел не спрашивал, утверждал. От этого фраза прозвучала скептически, разозлив Кинга. «В чем дело? Что вы себе позволяете?» Доказывать что-то этому высокомерному человеку возомнившему себя хозяином всего и вся, не стоило. Все разговоры потом будут. Павел спросил. «Кто из вас Рогов Савва?» «Я. А в чем дело?» – произнес тот. «Вы задержаны за незаконную организацию и проведение азартных игр». Не успели все ахнуть, а Савве надели наручники. Любимая жена кинулась к нему, со слезами и скороговоркой выпалила. сава что происходит?» «Как такое может быть? Скажи что-нибудь, это же какой-то бред! Папа, папа, сделай что-нибудь!» «Успокойся, это недоразумение, все выяснится», — сказал муж, демонстрируя сам мужество и спокойствие. Его увели под конвоем. Вошел еще один в камуфляже и с автоматом за плечами. Что-то прошептал Терехову на ухо. Тот сказал ему громко, идя с ним к выходу. «Всех покуйте», «Охранников, крупье, кассира, бухгалтера всех!» «Что грозит моему зятю?» – строго спросил Кинг, поглаживая по спине дочь, рыдавшую на его груди. Павел остановился в дверях, повернулся к группе гостей, которые недавно веселились, а сейчас застыли в ужасе. Монотонно разъяснил. «За преступление в экономической деятельности, а подпольное казино – преступление именно такого рода, Также по предварительному сговору группой лиц, о наличии работников в данном казино как раз и есть группа лиц, с целью извлечения незаконной прибыли в особо крупном размере, наказываются ограничением свободы сроком до пяти лет и штрафом, начиная от миллиона. «Папа!» – еще громче разрыдалась Вита. «Тихо, родная, тихо! Я все улажу!» – пообещал отец. «Уладит он! Ну, пусть попробует!» так подумал Павел и вышел. Неспокойной ночь выдалась и у следопытов, сидевших на хвосте Шумакова, причем у всех четверых, ведь за ним ездили две машины, а в каждой по два наблюдателя. В городе можно и одному кататься, хотя все равно предпочтительнее пара, ведь случаются и непредвиденные ситуации, когда без второго человека не обойтись, а за городом тем более разумно работать только вдвоем. Итак, в одной машине парни Будаева, во второй – оперативники, которых выделили Терехову. Шумаков выехал за город около десяти часов вечера. Обе легковушки поехали за ним, разумеется, соблюдая дистанцию. Но дорога-то одна, в обеих машинах приметили друг друга, не первый же раз встречались, да и со сменой делились наблюдениями. Когда Шумаков свернул с трассы на дорогу, ведущую к известной деревне, повернули и следопыты. Первая машина оперативников притормозила за вторым поворотом, скрывшись за густой посадкой, которая и без листвы возвышалась плотной стеной. Заметить ее нельзя, если свет в салоне не включать и погасить фары. Едва машина Будаева приблизилась к повороту, опера выехали, перегородив дорогу. Выскочили из авто, пришлось затормозить, ведь здесь даже развернуться проблематично. С одной стороны посадка, с другой – вспаханное поле, пропитанное влагой. «Привет, пацаны!» – поздоровался опер, наклонившись к окну водителя, стекло съехало вниз. «Поговорим?» «Говори», – сказал водитель, сидя на месте. «Вы кто? И почему за нашим объектом катаетесь?» «А вы кто?» – получил в ответ. «И почему едете туда, куда мы?» «Следком. Оперативники. Удостоверение показать?» «Не надо». Переглянувшись с напарником, человек Будаева признался. «А мы из охраны детективного агентства. Удостоверение показать?» «Не надо. Знаем мы, кто вы. Выходите, просто поговорим». Люди Будаева вышли из машины. Все четверо стали в кружок. Первый опер поставил Будановских в известность. «Мы заметили, вы пасете Шумакова. Могу даже предположить, почему пасете» а у нас приказ вести за ним наблюдение». «Так наблюдайте. В чем проблема?» — сказал водитель Будаева. «Вы же мешаете. Мы едем за ним, а вы за нами. Он может заметить. Мы по-хорошему просим. Разворачивайтесь и дуйте домой». «А нас наняли. Нам деньги платят, чтобы присматривали за Шумаковым. А то вдруг натворит чего. Мы охрана Даниловой Полины и ее детей, которых трое, если вы не в курсе». Все законно с нашей стороны. У агентства лицензия есть. Оперативники попали в тупик. Права качать не получится. Парни настроены серьезно. Однако второй, Будаевский, предложил мировую. чего мы спорим? Четверо лучше, чем двое. Поехали в деревню, подберемся к дому. Шумак что-то высматривает. Если надо его упаковать, мы поможем, честно». Как сказал один хороший человек, Нам слава не нужна, наша задача — сохранить жизни клиентам. Кто ж будет против разумного предложения? Подъехали ближе к деревне, пешком добрались до дома Даниловой, но не обнаружили на старом месте машины Шумакова. И в доме тишина, и пес не рычал, а раньше реагировал на чужого. Поискали вокруг — нет нигде Шумакова. Глубокой ночью обнаружили его автомобиль в городе, на прежнем месте у его же дома. Видимо, он заметил слежку и другой дорогой смылся из деревни, в город вернулся.